Глава седьмая. Но все равно. Идти домой было страшно. Но не оставаться же у ведьмы. Меня хватило только на ночевку у себя, но не хватило, чтобы дойти до дома одной. Потому я попросила Авелину проводить. Авелина лишь усмехнулась, не комментируя, что думает по поводу моей трусости. «Амелька, мне придется завтра уехать», — внезапно произнесла ведьма, стоя на моей кухне. «Прошу, постарайся меня не выдать». Хотя, если инквизитор надумает разузнать про меня, то ты не сможешь его остановить. — Почему так быстро? — нахмурилась я. — Пока письмо дойдет, пока инквизитор приедет, это же не день и не два. — Ох, сложно тебе будет, — покачала женщина головой. — Инквизитору гонцом письма не отправляют. Только короткая записка специальным магическим вестником. Да и инквизитор не поедет верхом через все королевство. Он сильный маг, так что легко откроет портал и для себя, и для своего коня. Так что инквизитор прибудет на днях, а я не хочу рисковать. Что мне ему рассказать? Как? Он сам увидит все, что нужно. Просто не сопротивляйся, иначе будет больно. И знаешь, ты лучше не выходи в деревню. Пока. Дрова есть, еда есть. Максимум до колодца и своей калитки. Помни. «Твой дом тебя охраняет». «Хорошо», — кивнула я и крепко обняла подругу. «Авелина, можно тебя попросить?» «О чем?» — ведьма улыбнулась. «Чую. Ерунду сейчас скажешь». «Скажу», — согласилась я. «Если... Если Инквизитор посчитает меня виновной, то забери Тёмку, пожалуйста. Боюсь, здесь его убьют». «Ты невиновна, но я тебя услышала, так что за сына не волнуйся, не брошу». Попрощавшись с Авелиной, я закрыла дверь на засов и на всякий случай придвинула сундук. Если даже ко мне смогут пробраться, то я хотя бы услышу, как спотыкаются о неожиданное препятствие. Я отчаянно пыталась найти себе занятие, хоть какое-то. Так сложно было в тишине сидеть в ожидании суда, суда надо мной. Да я даже дорогу переходила правильно, стараясь не нарушать законы, пусть и в мелочах. Законопослушная гражданка, насколько это возможно. А теперь меня будут судить за двойное убийство. Просто потому, что я испугалась. Сон сморил меня под утро. Видимо, я настолько распереживалась, что не заметила, как отключилась. Благо, я в этот момент только покормила Тёмку и лежала на кровати, а не сидела в каком-нибудь углу. Подскочила от громкого стука в дверь и криков... — Амелька! Открывай, Амелька! Инквизитор прибыл. — О боги! Я заметалась по спальне, не понимая, что мне надо сделать прямо сейчас, хоть бы Авелина уже уехала. Открыла дверь. В первую очередь надо хотя бы открыть дверь. Это я и сделала, оттащив тяжелый сундук в сторону и отперев засов. — А вот и Амели, та самая ведьма. Услужливо обратился Михей к высокой фигуре, полностью закутанной в плащ. На лице инквизитора была маска, скрывающая пол лица. «Маг!» — поправил Михей инквизитор. А у меня по спине пробежала стайка мурашек. Таким голосом можно замораживать. Я открыла дверь шире и отошла в сторону, пропуская процессию внутрь. Первым вошел инквизитор. Мигом заполнив собой всю прихожую. Следом Михей, шикнув на овесу, чтобы шла домой. Да, мне только главной сплетницы здесь не хватало. — Убила, значит. Тихо сказал, не спросил, инквизитор, заставляя меня дрожать от страха. — А защита на доме хорошая. Сильный маг, не умеющий контролировать свою силу. — Ваше благородие, Амелька же совсем еще юная, а тут... И понесла, не пойми от кого, и магия, эта это... Не справилась девочка. Внезапно вступился за меня Михей. — Уходи, — приказал инквизитор, разворачиваясь к старости. — Сам к тебе приду с ответом. Мне решать, насколько сильна вина мага. Но... — Ваше благородие, я же... — залепетал Михей, но был тут же перебит. — Пшёл вон. Приказы инквизитора выполняются безоговорочно. Инквизитор протянул руку, и на его ладони зажегся огненный шарик. Михея словно ветром сдуло, даже шапку свою забыл. — Почему не заявила, что дар имеешь? — Я не знала прошептала я, стараясь держать слезы. «Сейчас он скажет, что я виновата и сажет вместе с домом. И Темкой». «Ваше благородие, прошу вас. В доме маленький ребенок. Не хотелось бы, чтобы он пострадал». «Не знаешь, как магов казнят?» На тонких губах промелькнула усмешка. Инквизитор подошел ко мне и протянул руку. Тонкие пальцы больно схватили за подбородок, вынуждая поднять голову и посмотреть мужчине в глаза. Мне показалось... Или они вспыхнули зеленым огнем? Голова закружилась, а ноги подкосились. Я бы рухнула на пол, но инквизитор легко удержал меня за талию и тут же посадил на скамью, опуская голову. — Пришлое, значит. А ребенок? — Очнулась уже с ним. Пробормотала в ответ. — Пришла с сильным даром, способным не только помогать, но и защищать. Интересно. Инквизитор вновь поднял мою голову и посмотрел в глаза. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Интересно». «Хватит. Прошу вас». Всхлипнула, чувствуя дикую боль в мозгах, желая, чтобы это поскорее прекратилось, дернула головой и силой зажмурилась, чтобы избавиться от кругов перед глазами. «В ночь нападения ты такой смелой не была», — усмехнулся мужчина. Была бы смелее, не позволила бы дом поджигать и не убила бы никого. «Вы меня казните?» — тихо спросила я, понимая, что еще и против воли инквизитора пошла. «Казнить тебя?» — инквизитор хищно улыбнулся. «Надо подумать». «Казнить тебя?» — «Надо подумать». Я тихо всхлипнула, чувствуя, что еще немного, и меня просто убьют. Вот так и закончится мой второй шанс — не успев начаться. Страх постепенно отступал, сменяясь какой-то безысходностью и жалостью, но не к себе, к Тёмке, у которого не будет родителей. Да, Велина присмотрит за малышом, но когда она вернется, Выживет ли мой мальчик? Видимо, Тёмка что-то почувствовала, может, проснулся от голода или мокрых пеленок. но из спальни донёсся громкий плач, такой отчаянный, что даже инквизитор нахмурился. — Без его разрешения я и шагу ступить не смела, зато тихо шепнула, стоило инквизитору подойти к двери спальни. — Прошу вас, не трогайте ребенка, он ни в чем не виноват. Но инквизитор лишь хмыкнул и распахнул дверь. Я, затаив дыхание, смотрела, как этот страшный мужчина подходит к малышу и берет на руки. — Тише, — спокойно сказал он, а вот тёмка резко успокоился, словно послушался, но как? — Малыш еще совсем крошка, он просто не в силах понять, что именно ему говорят, не в силах поступать так, как требуют. — Он голоден, — сообщил инквизитор, подходя ко мне и протягивая ребенка. — Его следует покормить, пришлое. Я взяла Темку и так и осталось стоять, густо покраснев. — Кормить прямо здесь, под пристальным взглядом инквизитора? Или я могу уйти из комнаты? Как мне быть? — Ну, что стоишь? Грозно рыкнул мужчина. «Иди в спальню и покорми дитя. Или хочешь, чтобы бастард графский сгинул, словно и не было его?» «Вы знаете...» — прошептала я, недоверчиво глядя на мужчину. «Вы верите мне? Верите, что не нагуленный он от конюха?» «Мне нет нужды верить, пришлая...» — усмехнулся инквизитор. «Ни единой мысли скрыть от меня нельзя. Ни добрый, ни злой. Иди. Позже разговаривать будем». Я мышкой прошмыгнула в комнату и прикрыла за собой дверь. «У меня есть минут двадцать, чтобы хоть немного прийти в себя, подготовиться к разговору, подготовиться к приговору». Я перепеленала Тёмку и приложила к груди. «Маленький, ты будешь счастлив», — прошептала я, гладя лобик Тёмки, наблюдая, как он кушает. Так трогательно, что даже сердце щемит от нежности и страха. Как же страшно за него, за себя. Вдруг обидят или поспешат избавиться от ненужного бастарда. Тёма засопел, отпустив грудь. Задышал ровно и даже улыбнулся. Явно что-то приятное снилось. Еще пару минут я полюбовалась на спящего сына, запоминая каждую деталь, каждую черточку на его лице. Поцеловав малыша, я оставила его в спальне, а сама вышла к инквизитору. «Сядь — Сядь! — скомандовал мужчина, кивая на скамью. — Не должен юный граф жить, как простолюдин. Ему в замке жить положено, среди верных слуг и правил. — Нет, — всхлипнула, как только поняла, о чем говорит инквизитор. — Молю, не забирайте сына. Да и не хотят даже слышать о нем в замке. Не люб он там, не нужен. — Не люб, — подтвердил мужчина, видимо, считал с моей памяти и то, как нас прогнали. — Подумаю я над этим. Подумаю и решу. «Но жить в доме деревенском наследнику графскому не позволю. Сейчас не о ребенке речь идет, а о тебе пришла и об убийстве». «Я не хотела», — низко опустив голову, промолвила я. «Хотела?» — улыбнулся инквизитор. «Наказать хотела, да не знала как. Магия сама решила. Сильная она у тебя и опасная». Инквизитор замолчал, внимательно наблюдая за мной. Спустя несколько минут он протянул руку ладонью вверх и что-то прошептал. На ладони вспыхнуло пламя, заставляя меня отшатнуться. Пламя росло, вытянулось вверх уже сантиметров на тридцать, а внутри вроде как что-то появилось. Спустя пару мгновений пламя исчезло, оставляя на ладони Инквизитора тонкое золотое кольцо. — Не заслуживаешь ты казни пришлая, — наконец сказал Инквизитор. Ну и оставлять тебя без присмотра опасно. Дай руку. Левую. Я протянула руку и почувствовала, как холодный ободок скользнул на палец. Снять ты его не сможешь, но я почую, если колдовать сверх меры начнешь или зло причинишь. Тогда я найду тебя пришлое, и смерть твоя будет не из легких. Благодарю. Благодарю, ваше благородие воскликнула. Я понимаю, что угроза казни позади. Пусть и с условиями, пусть я буду под надзором, но жива. Не часто меня благодарят. Усмехнулся мужчина. А с сыном твоим вот как поступить? Пусть пока с тобой будет. Нельзя ему в замок графский погубят, но и здесь могут погубить, так что уезжать тебе надо. Не могу. Качнула я головой. Сгинем в дороге, ваше благородие. Да и дом здесь есть. «Как-нибудь проживем. Подкоплю монет. Тогда и уедем». «Даю тебе время до весны пришлое», — подумав, — решил инквизитор. «Не уедешь. Ребенок вернется к себе домой, а ты останешься здесь». «Как скажете, ваше благородие?» Похолодев, согласилась я. В голове метались мысли, как можно заработать за пару месяцев столько, чтобы хватило на переезд. Тем более сейчас, когда меня ненавидят» но уехать я обязана, иначе. — Монеты трать по уму. На стол упал увесистый кошель. — И если опасность какая будет, то кольцо зажми и обо мне вспомни. Я помогу. Я от шока даже слова не могла произнести, а Инквизитор, последний раз внимательно глянув на меня, вышел из дома. Все закончилось. — Я жива, сын со мной, все хорошо, верно? Рука потянулась к кошельку, развязав тесемки, я высыпала монеты на стол. Монет было очень много, и все сплошь золотые. Это целое состояние. Может, и правда уехать, купить домик где-нибудь подальше отсюда, найти занятия, да даже пекарню открыть и печь булочки с яркими добрыми эмоциями. Но, мотнув головой, я быстро убрала монеты обратно в кошелек и спрятала в тайник. Сначала я дождусь Авелину, как только прибудет сразу к ней. Совета просить.